Звонок. Алло. Алло. Договорите да же наконец. Короткие гудки. Звонок. Марин, девочка, это ты? А кто же еще? А почему молчишь? Это вы, Федор Миронович. Ну конечно. Почему ты мне не позвонила перед тем, как поехать к этому капитану Себастьянову? Зачем? Ну, как ты не понимаешь? Не понимаю. Ничего не понимаю. Он все время задавал странные вопросы. А чаще всего спрашивал, зачем я звонила в детективное агентство. А зачем ты звонила? Я не могу сказать. Не хочу. Мариночка, ты хотя бы понимаешь, что происходит? нет. Отныне ты должна говорить, что на все вопросы будешь отвечать только в присутствии своего личного адвоката И без меня к Севастьянову не ходить, поняла? Нет Господи, девочка, тебя же подозревают в убийстве Меня? Ну, я все время была дома А твой детектив? Он где был? Не знаю Зачем ты ему звонила? Хорошо, хорошо, можешь не отвечать «Даже лучше, что я ничего не знаю. Глупо было говорить тебе про банковский счет на 3 миллиона, но мне даже в голову не могло прийти, что ты так распорядишься деньгами Виктора». «Как распоряжусь?» «Зачем тебе надо было устраивать слежку за Марком?» «Конечно, твой детектив ничего не скажет, мужик тертый. Одно слово – профессионал. Хоть в этом повезло. Ты давал ему какое-то поручение?» Да, давала Ну и забудь об этом Они, конечно, выяснят, что деньги на счет агентства были переведены Но ты говори, что это была плата за слежку за Марком, только это Так и было Ты один раз переводила деньги Два Господи, девочка, неужели же нельзя было расплатиться наличными? Такие дела так не делаются, ты это хоть понимаешь? Какие дела? Ничего В крайнем случае мы добьемся судебно-психиатрической экспертизы. Ты лежешь в хорошую клинику? Нет. Мариночка, они все узнают. Ты сделала великую глупость. Надо было просто обратиться ко мне. Ты как ребенок. Ребенок? Я подумала, что эта девушка беременна. Что? Ничего. Ты все поняла? Да. Даешь показания только в присутствии своего личного адвоката, так? Да. Если что-нибудь случится, немедленно звони мне. Хорошо, Федор Миронович. Помни, что у тебя есть надежная защита. Хорошо. Спасибо большое. До свидания. Держись, Мариночка. Держись. Длинные гудки. Капитан Себастьянов слушает. Ой. Простите. Зеваю я так. Семь часов утра. У меня пропали драгоценности. Кто говорит? Рина. А, Марина Сергеевна. Очень приятно. Ничего вам не приятно. Почему мне все врут? Послушайте, вы вообще-то спите? Раннее утро, а у вас голос бодрый, как будто всю ночь не ложились. Да, не ложилась. Почему? Нервничаете, да? Не ваше дело. Если я нервничаю, то вовсе не потому, что вы подозреваете меня в убийстве. То есть из-за этого я тоже нервничаю, но... Господи, да зачем я вам звоню? С вами все в порядке? Давно уже не в порядке. У меня пропали драгоценности. Какие драгоценности? Все. Они лежали в шкатулке. И что там лежало? Подарки дяди. Кольцо с изумрудом, жемчужное ожерелье, браслет, украшенный мелкими бриллиантами, платиновое колье с кулоном, в кулоне крупный бриллиант, вокруг сапфиры, потом еще одно кольцо. На сумму? Понятия не имею. И все дядя, на подарки? Да. И серьги. Вспомнила, там еще были серьги, тоже бриллиантовые. Что, все пропало? Да, шкатулка пуста. Заявление хотите сделать? Что? Заявление о краже драгоценностей. Не знаю. Тогда вам надо обратиться по месту жительства, в отделение милиции. Пусть ищут. Послушайте, мне нет дела до этих драгоценностей. Понятно. Легко пришли, легко и ушли. Просто вы интересовались, могла ли у Марка в тот день быть с собой крупная сумма денег. Вы думаете, это муж взял драгоценности из шкатулки? Во всяком случае, буквально накануне его гибели мы ходили на балет, и я брала из шкатулки колье. К моему вечернему платью с глубоким вырезом очень подходит это колье. Я прекрасно помню, как открыла шкатулку и... «Все было на месте». «Понятно. Значит, ваш муж вез драгоценности своей любовнице или продал их и вез деньги. А может, его вовсе улизнуть с ней собирался. С любовницей, то есть. Но в ресторанчике изрядно выпил, проболтался шоферу, и тут...» «Его не нашли?» «Как вы сказали?» «Кольцо с изумрудом, колье с кулоном, в кулоне крупный бриллиант». А у вашего Анатолия в деревне дом развалюха и никаких перспектив. Мы, конечно, объявим его во всесоюзный розыск, но... Теперь вы хотя бы понимаете, что я к смерти Марка не имею никакого отношения. Кто вам дал ценный совет? По поводу. Заявить о краже драгоценностей. Ваш адвокат? Цемлянский. Известная в городе личность. С таким адвокатом тюрьма не грозит, даже если десяток мужей угрохать. «Это чушь полная! У меня действительно пропали драгоценности!» «Пока об этом, кроме вас, никто не знает». «А вы?» «Я не уполномочен по телефону принимать заявление о краже. Это произошло не в нашем городе, не в нашем районе и вообще...» «Семь часов утра, Марина Сергеевна!» «Не факт, что кража напрямую связана с убийством вашего мужа. А нам лишнее уголовное дело ни к чему. Тем более не факт, что драгоценности действительно пропали». Может, вы сами их переложили куда-то и забыли, а? Да как вы смеете? У меня отличная память. Но последнее время вам так досталось, и у абсолютно здорового человека может приключиться расстройство нервной системы, а вы простите... Хорошо. Я сейчас же пойду в милицию. В отделение по месту жительства. Желаю удачи. Гудки. Алло, Ника, извини, что беспокою, но я в больнице. Здесь, в холле, стоит телефон, и я решила позвонить. Больнице? Сердце? Нет. Меня сбила машина. О, Господи, ты жива? Да что я такое говорю? Все в порядке. Меня только слегка зацепило и отбросило на обочину. Парочка ушибов и перелом ноги. «Куда же тебя понесло, Рина?» «В милицию». «В милицию? Зачем?» «У меня пропали драгоценности. Он сказал, что я их сама у себя украла, чтобы подозревали Анатолия». «Он?» «Капитан Севастьянов». «Какая чушь!» Будто бы это мне посоветовал Федор Миронович. Сказать, что драгоценности пропали. Федор Миронович? Он взялся меня защищать. Защищать? Севастьянов говорит, что это я убила Марка. Ты? Но ты же все время дома была. Заказала. Получается, что я его заказала. Кому? Я звонила в частное детективное агентство. Помнишь телефон, который ты мне дала? Я перевела им деньги. Ну и что? Перевела деньги, чтобы за Марком следили. Что тут такого? Понимаешь, я еще раз перевела им деньги. Довольно крупную сумму. Зачем, Рина? Я не могу тебе сказать. О, Господи! Но я надеюсь, они понимают, что сбить с себя машиной я не могла. Я пошла в милицию и не дошла. Она вылетела из угла неожиданно. Машина. И мне показалось, что это он нарочно. Кто он? Водитель. О, Господи, я сейчас же выезжаю в какой-то больнице. В первой городской. В травматологии. Ты не беспокойся, ничего страшного. Я же говорю, несколько ушибов и перелом ноги. Открытый, закрытый? Закрытый. Ну, слава богу. Забери меня отсюда. Я хочу домой. Может, тебе лучше остаться в больнице? Нет. Почему? Здесь как в морге. Я все время вспоминаю дядю и Марка. Я просто не могу в этих стенах. Здесь этим вонючим порошком пахнет. Хлоркой, что ли? Не знаю. Мерзко. Меня тошнит, Ника. Очень сильно тошнит. Может, у тебя сотрясение мозга? Что врач сказал? Уже сотрясение ничего. Хорошо, я тебя заберу и отвезу домой. Но как же ты дома одна? Ничего, справлюсь. У меня закрытый перелом голени. Гипс наложили. Куплю костыли и буду потихоньку ходить по квартире. Продукты на дом заказывать. Через месяц все заживет. В крайнем случае ты врач, осмотришь меня. Если будут какие-нибудь осложнения. Да, конечно. Тебе бы антибиотики поколоть. Или ее попить. Мне выписали кучу таблеток. Я тебя жду, Ника. И... Спасибо тебе огромное. Не за что. «Так я тебя жду». «Еду».